«Не кстати ты, господин Десятник, больно развеличался», — прервал один старый воин с седыми усами. «Ты варяг? Так что ж? Когда уж ты служишь нашему великому князю, так служи ему так, как он велит, а не так, как тебе самому хочется». «Эх, брат Люд», — сказал Якун, — «ты сам посидел в боях, так неужели тебе не обидно стоять на страже у ворот этого бабьего города?» «Да чем мне обижаться-то? Я караулю ворота, а что за воротами, того и знать не хочу!» «Да бывало ли когда-нибудь, — продолжал Якун, — чтоб наряжали сюда на стражу варягов? За что ж этот с в е т о р а т которого нам велено признавать нашим воеводую, послал меня сюда старшего десятника варяжской дружины?» «Да разве ты не знаешь, что ты здесь зауряд?» И если бы наш десятник з в е н и с л а в был жив? — А за что его убил Всеслав? — спросил молодой воин. — За что? — подхватил Якун. — А за то, за что бы я убил не одного, а сотню десятников. Да и самому вышать это шею бы свернул. У Всеслава отняли невесту. — э так вот что, — сказал старый воин. — Куда же ее сердешную засадили? В Берестово, что ли? «Нет. Говорят, она здесь. А Всеслав-то куда девался? Кто его знает? Или спрятался где-нибудь в лесу, или ушел к печенегам, а может, статься и к нам в поморье. Ведь такому удалому витязю везде будут рады. Мне сказывал вышата, что его было схватили и руки связали назад. «Так как же он вырвался?» — прервал молодой воин. «В том-то и дело». Он и два воина, которые его вели, сгинули да пропали. Видно, плохо был связан. А что он один с двумя справился, так это не диво. Такой молодчина, как он, и четверых уберет. «Доброго здоровья, храбрые витязи!» — сказал Тороп, входя в избу. «А, Торопка-голован!» — закричали воины. «Милости просим!» — Садись, брат, — сказал старый воин, — да выпей-ка с нами к о в ш е к другой б р а ш к и Благодарствуем, господин Люд, — отвечал Таро, принимаясь за ковш. — Пожалуй, выпьем, у меня ж от ходьбы совсем в горле пересохло. — Откуда ты идешь? — спросил Якун. — Я был в лесу, на почайне. — На почайне? Не повстречался ли там с Фрилафом? — Как же! Мы встретились с ним близ Олеговой могилы. И ка бы не я, так пришлось бы ему с товарищами прошататься дня два даром в лесу. Их послали ловить всеслава, а он уже чай теперь на дону. Я еще третьего дня видел, как он проскакал по дороге к Белой Веже. В самом деле вскричал Якун. Ну, от сердца отлегло. Жаль было бы, если б такой молодец умер на плахе. «Пришлось бы умирать», — подхватил старый воин. «Я слышал, что государь-великий князь больно изволил разгневаться, и когда ему сказали, что Всеслав ушел, то чуть в сердцах не поколотил самого вышату». у э да как легок на помине!» — продолжал седой воин, поглядев в окно. «Посмотрите-ка, не как это он на своем сивом коне сюда тащится». «Точно он», — сказал Тороп, — Да только не тащится, о кажись, рысью бежит. Какой рысью, вскачь! Эх, как он свою сивку-бурку по бокам-то хлещет! Видно, спешное дело, коли его милость изволит так горцевать в чистом поле. Вот и подъехал. О, да каким молодцем соскочил с коня! Смотри, пожалуй, как будто бы лет двадцать с плеч свалилось. Но не даром же это! Добрые вести, молодцы! Вскричал вышата, входя в избу. «Добрые вести!» «Что, что такое?» спросил Якун, который один не встал с своего места, когда ключник вошел. «Уж не война ли с греками? За что нам с ними воевать? Так не прибавили ли ж а л о в а н ь я варяжской дружине? Давно бы пора». «Полно, брат Якун. Будет с вас и того, что дают. Ведь каждый варяг получает из великокняжеской казны». «Да». «Только это в пятеро против нашего брата киевского ратника!» – прервал седой старик.